Глава третья. Кэссиди. Моя жизнь вошла в рутину. По будням до самого вечера торчала у Саймона, а в выходные помогала Ви и ребятам. Целый месяц только и делала, что читала, играла в шахматы со стариком и наблюдала за его разнообразной работой. Кажется, он брался за все, будь то сломанный прибор или чья-то разбитая голова. Поражало только наличие у него лицензий на такую разную деятельность и наполненность его холодильника. На его недовольство я смогла осилить только две не особо толстые книги по истории. Не сказала бы, что узнала много нового. Свалку и так вижу каждый день из окна, и запах, увы, тоже чувствую отлично. Наличие королевской семьи тоже не удивляет. Все-таки мы не настолько тупые и глухи. Наше королевство – одно из немногих оставшихся и занимает вполне приличную территорию, на которой царит голод. Еда выдается в строго определенном количестве. Но где-то там, в столице, ситуация явно не такая. Монархия процветает уже лет так двести, а вместе с ней и зажиточная аристократия. Забавно было читать, что мы, почти от абсолютно в равноправия, скатились обратно в патриархат. Хорошо хоть, что от власти ушла религия. Нет, люди не перестали резко терять веру в некое всемогущее существо, его просто в какой-то степени заменила машина. Информация о том, кто и как ее сделал, потерялась со времен взрыва. Писали, что тогда люди жили под куполами, и дышали через очистители свежим воздухом. Вы, под центральным куполом, который взорвался, были ученые со всего мира, и никто не выжил. С того момента пошло новое время исчисления и откат цивилизации до того, что имеем на данный момент. Почему произошел взрыв, простые люди так и не узнали. Меня злил и раздражал факт того, что люди сами довели экологию до катастрофы, Загрязнение — это не ураган или цунами. Оно накапливается столетиями и не уходит в никуда через пару суток. Одно радует — люди более живучие, чем тараканы, о которых читала. Ко всему приспосабливаются. Вот и к свалке тоже, маскам, грязной воде, отсутствию растений и недостатку еды. Картинка за окном, как обычно, не радовала. С рассветом больше не вставала, да и от ребят не пряталась. На удивление, они приняли мои отлучки спокойно, хотя Вия умела и любила паниковать раньше времени. — На обед вернешься? — спросил у меня Чак, когда я спускалась по лестнице. — Нет, старик, как обычно, даст что-нибудь, — уклончиво ответила я. — Ага, что-то типа жареной покрышки, — закатил глаза появившийся за Чаком Раф намекая на расположение мастерской. — Не тебе же ее жевать! — сложила руки на груди. — Возвращайся к ужину! — проигнорировала нашу перепалку Ханна, бесцеремонно выйдя из комнаты девочек и встав между нами. — Конечно, конечно! — быстро прощебетала, махнула рукой пронесшимся мимо младшим и шустро выбежала на улицу. Привычный маршрут к мастерской сегодня пришлось изменить. Ещё издалека я заметила уборщиков. Эти люди больше напоминали скелеты, которые шатались по свалке, жевали, что найдут, и сортировали мусор. Надо ли говорить, что жили они недолго? Любая судьба хороша, пока тебя не определяют к ним. Нулевая полезность для общества означает, что и оно им помогать не будет. Уборщикам не полагалось ни нормальной работы, Ни денег, ни жилья. Можно было только на еду обменять несколько килограммов перерабатываемого мусора. Бывало, они за него дрались, иногда насмерть. Собственно, поэтому свалка и была окружена забором, который патрулировала полиция. Не то чтобы это останавливало любопытных детей, но уборщиков лучше обходить за пару километров. Скривившись, проложила себе новый маршрут через центр. Если пару недель назад мне отчаянно хотелось выбраться погулять, то сейчас какофония звуков давила на уши. «Гляньте-ка, кто это у нас здесь!» — задорно улыбнулась мне, крайне высокая для своего возраста, Ширли. Ребята в полном составе перехватили меня у лавки с подержанными вещами. — Мы уже думали, тебя призрак съел, — хмыкнул Сэм. — Не призрак он вовсе. Просто самовлюбленный старик, — пожала плечами. — И, между прочим, это из-за вас я там теперь торчу. Обещал сдать полиции, — поинтересовался Жан. Он ничего не говорил на этот счет. Но взгляд у него был такой, что если не приду, то меня ни один уборщик на этой свалке не найдет, — сморщила нос, отгоняя неприятное воспоминание. Когда он собирается тебя из рабства выпустить? — продолжил допрос Жан. Резко к нему развернулась. Они все еще не давали мне пройти вперед. — Если так интересно, пойди и спроси сам. Тоже мне друзья. Слиняли при первой возможности. Гневно воскликнула я и шустро протолкалась в бок через толпу. Несмотря на мое убеждение, преследовать меня никто не стал. На душе стало противно. Вот что им стоило сказать одно простое «прости». Я же не так и сильно злилась. В мастерскую дошла в прискверном настроении, зашла, как обычно, без стука. В доме было тихо. Саймон не любил вставать рано, зато засиживался до поздней ночи. К своему удивлению, увидела на столе листок с его каракулями. Взяла его в руки И победно улыбнулась. Я так долго за ним наблюдала, что успела запомнить его почерк. Сегодня смогла разобрать все слова. Настроение сразу же улучшилось, правда, ненадолго. Неожиданно поняла, что помню инструменты на вид, но их названия мне ни о чем не говорили. Как может выглядеть крестообразная отвертка среднего размера? Обругав себя за недогадливость, ведь просто стоило его спросить ранее, осмотрела привычную мастерскую. Мой взгляд зацепился на маленьком вещателе. Выглядел он сломанным, и вчера его тут не было, значит, чинить будем его. Взяла небольшой кружочек в руки и повертела. Осмотрев со всех сторон, полезла за инструментами. Разложила свою добычу на стол. И удовлетворенно кивнула. Это было очень похоже на то, чем он чинил небольшие вещи. От вида книг немного поплохело. Все-таки сегодня лучше просто посмотреть за работой старика. Шахматы тоже лежали на своем месте. Они меня удручали. Несмотря на то, что все правила я выучила, и мы даже довольно часто играли, у меня ни разу не получилось победить провела пальцами по пластику. Доска была небольшая, все клетки пронумерованы по горизонтали от А до А, а по вертикали от 1 до восьми. Потерла ногтем выпуклую и почти стертую цифру 5. Вот чего тебе не спится? — высунул голову из другой комнаты Саймон. Как обычно, по утрам на его голове красовался ворох торчащих проводов вместо волос. — Доброе утро! Живо и немного извительно отозвалась я. «Доброе утро! Начинается в обед!» — буркнул Саймон и скрылся. Минут через десять он пришел обратно, отчаянно зевая. Волосы уже были уложены, в руках он держал чашку с кофе. Не глядя на меня, он сел на стул и уставился в стену. Предусмотрительно не разговаривала с ним еще следующие минут тридцать. Это было его состоянием. Встал, но не проснулся. Саймон медленно осмотрел инструменты, которые я разложила. Некоторые повертел в руках. — Почему маленькая? — спросил он. — Я точно писал, что нужна средняя. — Может, маразм начался? — чуть слышно произнесла я, но он услышал. — Если у меня начался маразм, то этот мир уже обречен. Траурно произнес он, но в конце усмехнулся. Мне показалось, что ей будет удобнее, покраснев, протараторила я. — Когда что-то кажется, дыши реже. Возможно, в воздухе галлюциноген, — буркнул он. Однако отвертку он не заменил. Вместо этого попробовал открутить крышку. Получилось, как всегда, ловко. — Правда, удобнее. Хотя разъем побольше будет, — задумчиво произнес он. — Скажи честно. Ты прочитала записи? Прочитала. Гордо ответила, поймав на себе взгляд Саймона. И все поняла? Поднял он одну брошь. Совершенно точно. Ничего. Радостно улыбнулась. Я так и понял. Также радостно ответил он. Что-то не так еще достало. Уже без наигранного энтузиазма спросила я. Не совсем. В целом взаимозаменяемо. Саймон вздохнул и начал работать. Через час мне стало скучно, и мой взгляд упал на доску. Может, в шахматы? спросила я. Хочешь добить свой рекорд до ста поражений? хитро улыбнулся старик. Вдруг мне сегодня повезет, без надежды, произнесла я. Всегда рад составить тебе компанию, увлеченно работая, ответил Саймон. Разложила доску и поставила фигуры. По обыкновению. Саймон оставил мне играть белыми. «Пешка на G4», — сказала я, и передвинула фигуру на нужную клеточку. «Пешка на C5», — не колеблясь, — отозвался он. Ровно через четыре хода я уже начала сдавать позиции. «Слон на G4, шах», — без интереса сказал Саймон. Уныло осмотрела свои варианты. Конечно, можно было передвинуть короля и заставить старика гонять его по всему полю, но Саймона это жутко бесило. А сегодня я уже накосячила. Когда уже хотела защититься своим слоном, в голову пришла одна идея — умирать так с музыкой. — Конь на аж четыре, — постаралась я сказать как можно более будничным тоном. Саймон впервые за все наши игры задумался. Отсчитала клеточки и переместила коня на пол за пределы шахматной доски. Слон на Е5 настороженно отозвался Саймон. Широко улыбнулась. Он напрягся и начал отступать. Правда, моя маленькая победа длилась недолго. Королева на с 3 шах и мат. Если бы плохо знала Саймона, то решила, что он сейчас выдохнул с облегчением. Ну вот, теперь... Сотое поражение. Устало откинулось на пол. Удивительно, но старик не извил. Может, заболел? Покосилась на него, он все еще работал с вещателем. Через пару секунд мне пришлось буквально подскочить. Саймон осмотрел вещатель и нажал на кнопку включения. В первую секунду прибор воспроизвел нужный звук, а во вторую заискрился. Твою ж! Саймон выронил его из рук и кинулся за перчатками. Вскочила на стул с ногами от греха подальше. Впервые увидела, как он облажался. Хороший все-таки сегодня день. Поймав вещатель, Саймон его выключил, объявил, что сегодня выходной, и сказал мне свалить отсюда. Долго меня уговаривать не пришлось, и уже через пять минут бежала домой. «Интересно, чем я буду заниматься?» когда Саймон решит больше не усложнять себе жизнь и вышвернет меня из мастерской.